Глава 21. Расшифровка аудиофайла номер 7893 от 5 февраля 2035 года. 8:30 по горному поясному времени. Зал совещаний компании Операции в ксеносистемах, 65-й этаж, башня Света, Денвер, штат Колорадо. ПЛ. Дамы и господа. Сегодняшний день знаменует собой начало совершенно нового и крайне интересного направления деятельности Ксеносистем. Мы всегда стремились двигаться вперед и вверх. От нашего первого спутника к нашей первой ракете-носителю, к нашему первому управляемому модулю, мы находились на переднем крае инновационных технологий, раздвигали границы возможного своей верой в то, что это осуществимо. Мы вырвались из суровых объятий земли, ради бескрайних волшебных просторов космоса. Но сейчас настало время сделать следующий шаг к звёздам, чтобы не просто исследовать, но и осваивать богатейшие ресурсы, находящиеся в пределах нашей досягаемости. И вот сегодня я официально заявляю, что наше предложение разработать и построить постоянную обитаемую базу на поверхности Марса было одобрено комитетом по космическим программам согласившимся обеспечить полное финансирование работ. Аплодисменты, восторженные крики. Пэл. Спасибо, спасибо. Мы долго и упорно шли к этой цели. Наши представители в Вашингтоне трудились без устали, добиваясь назначения Ксеносистем ведущим исполнителем. И смею вас заверить, что борьба с более крупными, более известными корпорациями была непростой и не дешёвой. Смех сидящих за столом. ПЛ. Мы добились этих результатов потому, что верили в успех. Мы верим в коммерческие возможности, которые откроет колонизация Марса. Мы верим в то, что эти огоньки в небе, на которые смотрели наши предки, называя их в честь богов и населяя чудовищами, на самом деле необработанные драгоценные камни, которые нам предстоит огранить и продать. Эти богатства достанутся храбрым и предприимчивым Экзоны системы будут в первых рядах. Можно говорить о науке и исследованиях, но все мы прекрасно понимаем, что на самом деле то или иное делается исключительно ради выгоды. Это понимал Марко Поло, это понимал Магеллан, это понимал Колумб. БТ, предположительно. Сущая правда, сэр черт побери. ПЛ. На эти работы у нас есть 10 лет. Целое десятилетие на то, чтобы разработать и построить, и все за счет федерального правительства. И в конце этого срока наш флаг, флаг Ксеносистем, будет водружён на Марсе. Путь предстоит немалый, но если позволите, надеюсь, вы присоединитесь ко мне в это мгновение праздника. Звуки открывающихся дверей, звон бокалов. Чьи-то голоса, слишком тихие, и неразборчивые. Шум от купоренных бутылок шампанского. Неопознанный голос. Вы ведь видели бюджет, да? БТ. При одной мысли о нем у меня железобетонная реакция. ПЛ. Предлагаю всем поднять бокалы. У меня есть тост. выпьем за нас, за Ксеносистемы, за наше будущее. Все. За нас, за наше будущее. БТ. За Пола, без которого ничего этого не было бы возможным. Сэр, вы мой наставник, мой учитель. Я черпаю у вас вдохновение. Для меня большая честь работать под вашим началом. Вежливые аплодисменты. Неопознанный голос. Долбаный Подхалим. ПЛ. Спасибо, спасибо. Что ж, давайте выпьем. Мы это заслужили. Мы уже проделали большой путь, но впереди нас ждет еще больше. Нам предстоит огромная работа, легендарная работа. Мы сами будем творить историю. Мы рождены, чтобы добиться успеха. Конец расшифровки. Сидя в мастерских, Френк гадал, почему по прошествии 18 часов давление нисколько не упало. Он оставался в скафандре, потому что не доверял окружающей среде. Однако модуль оставался таким, каким они его и собрали, абсолютно герметичным. Его мысли обратились к тому, как умышленно разгерметизировать модуль Просто чтобы выяснить, удастся ли воспроизвести условия, в которых, по всей видимости, оказался Зевс. Конструкция шлюзовой камеры была таковой: выпустить наружу можно только жалкий глоток воздуха, оставшегося в камере до открытия наружного люка. Во всех остальных случаях воздух просто циркулировал взад и вперед внутри модуля. Это была защита от дурака, что было очень хорошо. Итак, Каким образом вручную преодолеть эту систему безопасности? Из шлюзовой камеры в модуль вела вентиляционная труба, к которой был подключен насос. Другая труба вела из камеры наружу на тот случай, если насос откажет. Пользоваться открывающимися внутри люками было невозможно, если внутри давление было, а снаружи отсутствовало. Вручную открыть трубу, выпустить воздух из камеры наружу, выровняв давление. Тогда наружный люк откроется. Фрэнк попробовал. У него получилось. Также можно было отключить автоматику, чтобы вручную пройти в обратном направлении. Если модуль оказался бы без энергоснабжения, можно было снаружи выпустить воздух из шлюзовой камеры, войти в нее, затем открыть другой клапан, чтобы выровнять давление с модулем. В всякий раз в этом случае модуль будет выпускать в атмосферу Марса объем воздуха, равный объему шлюзовой камеры. Но что если? Что если одновременно открыть оба клапана, выпустить воздух из модуля в шлюз, одновременно выпуская его наружу? В обычной обстановке подобная попытка была бы чистым безумием. Тем не менее, Фрэнк попробовал. Клапаны управлялись с помощью рычагов их можно было оставить открытыми, хотя в таком положении рычагов закрывающие их крышки не закрылись бы, что очевидно показало бы, что клапаны открыты. Замороженным в скафандр невозможно было определить, получилось у него или нет. Фрэнк не мог слышать движение воздуха, поэтому он взял кусок парашютной ткани и поднес его к вентиляционной решетке. Кань слабо затрепетала он выпускал воздух из модуля. И все это можно было сделать из шлюзовой камеры. Для этого не нужно было заходить в модуль. Доступ к клапану, обеспечивающему сообщение модуля со шлюзовой камерой, можно было получить, находясь с обеих сторон внутреннего люка. Фрэнк вернул оба клапана в закрытое состояние. Закрыл крышки Провел герметизацию шлюзовой камеры в обычном порядке и снова уселся перед верстаком на высоком табурете существует ли другой способ выпустить воздух наружу быстрее, чем тоненькой струйкой через шлюзовую камеру единственная возможность для этого насосу первого люка фрэнк потратил полчаса, пытаясь сломать насос, заставить его качать воздух в обратную сторону засунуть в него какой-нибудь посторонний предмет, чтобы двойной дефлектор, обеспечивающий герметичность, остался бы открытым. У него ничего не получилось. Тогда он вышел наружу с длинной тонкой трубкой, отломанной от реактивного двигателя, которую Зевс использовал в прототипе своей паровой турбины. Отыскав закрытый выход вентиляционной трубы на наружной стенке модуля, Фрэнк поднял крышку и вставил трубку внутрь. Он надавил на первый дефлектор и, приложив значительное усилие, смог отжать расположенный за ним уплотнитель. Фрэнк протолкнул трубку дальше. В марсианскую атмосферу вырвалась струйка тумана. Фрэнк наклонился, прилагая к трубке максимально возможное усилие, но так, чтобы ее не согнуть. Трубка вошла внутрь и застряла. Подняв горсть пыли, Фрэнк бросил ее рядом с выходным отверстием. Пыль полетела вертикально вниз, затем унеслась в сторону маленькой бурей. Включив на панели управления скафандром таймер, Фрэнк вернулся в модуль и стал наблюдать за показаниями внутреннего давления. Цифры уже уменьшались. Потребовалось 15 минут, чтобы давление упало наполовину, и к этому моменту тот, кто находился бы внутри, уже начал бы задыхаться. Еще 30 минут и давление в модуле выровнялось с наружным. Всего 45 минут и достаточно прочной палки. Вытащив трубку, Фрэнк установил крышку на место и наполнил модуль воздухом. Значит, не могло быть и речи о случайной разгерметизации модуля. Кто-то сделал это умышленно. Единственный вопрос заключался в том, Зев сам сделал так с собой или кто-то ему помог. Маска лежала на полу рядом со шлюзовой камерой. Оставшаяся в складках кровь запеклась, став твердой, и Фрэнк потратил какое-то время, очищая ее черным квадратом парашюта. Сама маска представляла собой оставшуюся без существенных изменений кислородную маску и снаряжение пожарных. В баллон закачивался чистый кислород под тем же самым давлением в 5 фунтов на квадратный дюйм, которое поддерживалось в модулях Фрэнк тщательно осмотрел маску, не зная, что искать. ЗЕС, имевший за плечами опыт работы на буровых платформах, должен был прекрасно разбираться во всем этом. Для того, чтобы выяснить точные технические характеристики, Френку нужно было заглянуть в инструкцию по эксплуатации. Но он не сомневался, что при давлении марсианской атмосферы это снаряжение работать как дыхательный аппарат не будет. Он сделал все, что мог. А его еще ждала настоящая работа. Нужно затянуть болты и проверить прочность соединений, и лучше не тянуть с этим, поскольку время поджимает. Однако Фрэнк никак не мог сосредоточиться. Случившееся его встревожило, и дело было не только в стремлении снять с себя ответственность, хотя и это также присутствовало. Он хотел выяснить, имело ли место еще одно самоубийство, поскольку если это было не так, Всем угрожала смертельная опасность. Взяв маску, Фрэнк направился к соединительному модулю. Услышав по пути раскат грома, он остановился и проводил взглядом линию искр и копоти, прочертившуюся по небу. Она началась далеко на востоке и изогнулась дугой на юг. Когда летящий объект замедлился, он стал менее заметным, а когда он совсем исчез, Фрэнк развернулся и поднялся по трапу к шлюзовой камере тяжело, но беззвучно ступая по стальным ступеням. Брэк ждал его, небрежно прислонившись к переборке у входа в теплицу, словно только что не погиб один из членов экипажа. И что-то обнаружил, оторвавшись от переборки, Брэк забрал у Френка маску. Он внимательно осмотрел ее и даже обнюхал. То, что с модулем все в порядке, утечки нет. Но можно устроить утечку, если умышленно нарушить работу предохранительных устройств. Поставив систему жизнеобеспечения на стеллаж, Фрэнк повесил скафандр на вешалку и взял вместо него комбинезон. Стоявший за ним Брэк покрутил маску за ремешок. Так что же ты хочешь сказать, мой мальчик? Или Зевс умышленно нарушил систему безопасности, или это сделал кто-то другой? Это не был несчастный случай. Он начал одеваться, стоя лицом к стене. Брэк заглянул ему через плечо. Заткнись, твою мать, и иди за мной. Натянув комбинезон до пояса, Фрэнк завязал рукава на груди. Он прошел к лазарету, где сильные руки схватили его, втащили внутрь и впечатали спиной в переборку. Рука, держащая его за шею, напряглась. Брэк стоял перед ним лицом к лицу, приподнявшись на цыпочках. А теперь слушай сюда. Ты должен быть уверен на все сто процентов, иначе, да хранит меня Бог, я вышвырну тебя из шлюзовой камеры, и вот в это окошко буду наблюдать за тем, как ты горишь. Модуль герметичен. Давление не снизилось за всю ночь. Фрэнк не сопротивлялся, хотя ему становилось все более неуютно. Никаких проблем нет. Отпустите Фрэнка, Брэк вытер ладони его грудь. И как же ты это доказал? Можно поиграть с рычагами ручного открытия клапанов шлюзовой камеры и выпустить весь воздух наружу. Сделать это непросто, и на полную разгерметизацию потребуется много времени. Второй способ это насос. Можно снаружи снять уплотнительные прокладки, и давление в модуле упадет до опасного уровня всего за четверть часа. Для этого достаточно просто вставить что-нибудь в вентиляционную трубу. Зев смог сделать это сам. Конечно, точно так же, как это сделал я. Но тогда ему нужно было бы остаться в живых, чтобы прибрать за собой. Вот оно то, что не давало ему покоя с самого начала. Когда я туда пришел, со шлюзовой камерой, все было в порядке. Я не обходил вокруг мастерских, туда, где находится выпускная труба насоса, но мне в тот же день удалось наполнить модуль воздухом. Выкладывай, выкладывай все на чистоту. Кто-то разгерметизировал мастерские. Возможно, этот человек не знал, что здесь внутри. Возможно, ему было все равно. Быть может, он сделал это умышленно, не предполагая, что Зевс настолько перепугается, что выберется в шлюзовую камеру без скафандра. Быть может, он хотел его убить. Быть может, он думал, что акваланг поможет Зевсу остаться в живых. В любом случае, у этого человека, кто бы он ни был, хватило ума замести за собой следы. Взгляд Френка остановился на коробках с медикаментами. Быть может, Зевса сначала оглушили наркотиками. Или этот человек знал, что здесьсаху употребляет и воспользовался этим. Боже всемогущий Китридж, вы сборище ленивых бестолковых придурков. Вам недостаточно несчастных случаев и самоубийств, теперь вы принялись друг за друга. Нам обоим известно, что кто-то заглядывал в лазарет и воровал наркотические препараты. Но только тебе известно, кто это, так? Может быть известно, может быть неизвестно. Возможно, я немного преувеличивал, когда хвалился, как пристально могу следить за вами, чтобы строить вас по ранжиру. Черт побери, Брэк, или тебе известно или нет? Брэк снова навалился вперед, прижимаясь лицом чуть ли не вплотную к лицу Фрэнка. Следи за своим языком, Китридж. Не забывай, что это я нахожусь один на марсианской базе в обществе четырех потенциальных убийц. Фрэнк, полураздетый, чувствующий себя уязвимым, Никуда не мог деться от неприятной близости Брека. Я знаю, что я этого не делал. Один раз ты уже переступил черту. Второй раз это сделать проще. Я этого не делал. Зевс был Фрэнк Оксёкса. Кем? Кем он был? Ты хотел сказать, он был моим другом? Фрэнк ощущал кожу лица дыха Небрека. У таких людей, как ты, не бывает друзей. На тебе печать Каина, мальчик. Я его не убивал. Так кто из вас это сделал? Отпустив Фрэнка, Брэк принялся расхаживать взад и вперед по лазарету. Малыш Димитриус мухи не обидит. Натуралист не покидает свой эдемский сад. Извращенец, проклятие. В это я могу поверить хорошо. У него есть причина выходить наружу, и он сволочится по поводу потребления своей драгоценной электроэнергии. Воспользовавшись возможностью, Фрэнк засунул руки в рукава и натянул комбинезон на плечи. Скафандры оснащены радиомаячками, ведь так ты можешь этим воспользоваться. Когда ты ездил за грузовыми контейнерами, с какой точностью ты определял свое местонахождение? С какой точностью? Фрэнк нахмурился. Ну, где-то в пределах 100 ярдов или около того. Это покрывает всю базу. Человек может находиться где угодно, внутри и снаружи, а маячок будет показывать лишь здесь. Тебе нужно придумать что-нибудь получше, Китредж. Мне нужно что-нибудь придумать. Я полагал, мы с тобой заключили сделку, когда ты согласился быть моими глазами и ушами. Не вздумайте на попятную теперь, когда началось настоящее дерьмо. Но можно хотя бы определить, какими скафандрами пользовались. Брэг повесил маску Зевсу на крючок. Здесь не полицейское государство. Весь этот проект, все это предприятие основано на доверии. Нет никакой системы, которая постоянно следила бы за всеми, потому что этого нет в контракте. Предполагалось, что это будет научно-исследовательская база, а не отделение Супермакса. Поверь мне, Китридж, забудь то, что я говорил, будто могу следить за всеми вами. Мне приходится вам доверять, да поможет мне Бог. И если к прибытию экспедиции НАСА с базой будет что-то не в порядке, задницу надерут мне, а не тебе. Ты хочешь, чтобы я узнал, кто это сделал, или не хочешь? Ты хочешь узнать, что я сделаю с этим человеком, когда мы это узнаем, спросил Брак. Тюремной камеры здесь нет. Если кто-то окажется виновен в убийстве, приговор будет только один, и мы устроим кому-то выход в открытый космос без скафандра. Значит, у меня должна быть полная уверенность. Мальчик, у тебя должна быть не просто полная уверенность, остальные железобетонные, стопроцентно гарантированные доказательства. Я не хочу докладывать к Всеноси системе, что пустил в расход ценного члена экипажа, потому что тот косо на тебя посмотрел. Брэк ткнул Френку в грудь твердым пальцем. Сделай все как надо или вообще ничего не делай. Затем он проверил и перепроверил то, что никто не подслушивает. Ты хочешь вернуться домой? Тогда ты должен позаботиться о том, чтобы никто не пронюхал об этом. Ни одного слова, ни одного вздоха. Понятно? Понятно. Вот и хорошо. А теперь убирайся отсюда и веди себя как ни в чем не бывало. Схватив Фрэнка, Брэк выпихнул его из лазарета. Френку потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. Нетвердой рукой он застегнул молнию комбинезона. С тобой все в порядке. Проходивший мимо Декалан смотрел в основном на экран своего планшета. «Все замечательно, по большей части. Что-нибудь нашел? в мастерских? Фрэнк убрал на стеллаж свою систему жизнеобеспечения. Кислородного баллона, который он поставил на устройство заправки, там уже не было. Фрэнк нахмурился. Нет, ничего. Означает ли это, что мы снова можем ими пользоваться или нет? Я доложил Брэку решать ему. На мой взгляд, модуль безопасен. Фрэнк проверил отдельный отсек заправки баллонов, и баллон оказался там уже заправленный. Если имелись какие-либо следы того, что баллон вывели из строя, теперь узнать это было уже невозможно. Значит, не знаю, Деклан. Это все как с Марсией, как с Алисой. Просто такое случается. Ну хорошо, хорошо. Умолкнув, Деклан посмотрел на экран планшета. Но только вот не похоже, чтобы это было случайностью. Зевса убил не модуль, это все, что я знаю. Я нигде не облажался. Тогда кто это сделал? Сунув ноги в тапочки, Фрэнк выпрямился. Может быть, сам Зевс. Может быть, он совершил какую-то глупость и погиб. Теперь у него уже не спросишь, так что мне остается лишь строить догадки. Если у тебя что-нибудь есть, список того, что он включал и выключал, быть может, это прояснит ситуацию. Мы найдем какие-нибудь ответы. Почему бы и нет, кивнул Деклан. Я посмотрю. Фрэнк поймал себя на том, что лжет без труда. Он этого совсем не хотел, но ему приказали вести себя так. Любой стресс в его голосе будет интерпретирован как либо иначе. Фрэнк проводил взглядом удаляющегося Деклана, гадая, не он ли виновен, гадая о том, где, кто, когда находился, гадая обо всем. Похоже, Деклан не слишком обеспокоился, словно ему уже были известны все ответы. На самом деле, Изиро мог забрать со стеллажа свой скафандр и систему жизнеобеспечения, облачиться в него в теплице и выйти через шлюзовую камеру в дальнем конце модуля. Никто не заметил бы, как он крался к мастерским с обрезком трубы, временно отсоединенным от его гидропоники. Но камеры видеонаблюдения. Они ведь что-то заметили бы, не так ли? Даже если они предназначены для того, чтобы следить за пожаром, К поступающим с них изображением можно получить доступ из центра управления, где эти записи. Фрэнк не знал. Нужно будет спросить у Ди.